Глава 22. вторая Раздается еще серия взрывов, на этот раз совсем близко. Я вскакиваю на ноги, инстинктивно положив руку на револьвер. Близнецы тоже мгновенно преображаются. Их расслабленные позы сменяются собранностью, а в руках будто из ниоткуда возникает оружие. Чакрамы у ураджани и короткие клинки у Викрама. «Идем! Надо разобраться!» — бросаю я, устремляясь к выходу из помещения. Мы выбегаем во двор и видим, как в воздухе кружится тройка людей со знакомой мне экипировкой. Металлические крылья за спиной и сопла двигателя снизу — орнитоптер, как у Гидеона. Летуны отчаянно машут руками, указывая куда-то за стены. «Похоже, эти ребята глаза и уши танца Кали. Разведчики, способные парить в небесах, подобно коршунам. Один из них приземляется рядом с нами, сложив за спиной изящные металлические крылья. Лицо посланца перекошено тревогой». «Госпожа Раджани! Господин Викрам!» — выпаливает он. «Монстры! Сотни монстров! Возможно, тысяча! Они рвутся к городу!» «Что ты сказал?» — в один голос восклицают близнецы. На их лицах шок и недоверие. «Вот дерьмо!» — цедит сквозь зубы Викрам. «Как они проскочили нашу разведку!» Я уже не слушаю перепуганного вестника. С помощью аэрокинеза свечой взмываю в воздух. То, что предстает моему взору, заставило бы дрогнуть кого угодно. Но я лишь хмурюсь, оценивая масштаб угрозы. Бескрайнее поле за стенами Джаноли кишит монстрами. Насколько хватает глаз... Земля покрыта чудовищами всех форм и размеров. Антропоморфные уродцы с многосуставчатыми конечностями, ощетинившиеся шипами твари, змееподобные существа, извергающие потоки ядовитого дыма. Каждый из них — воплощение кошмара. И все они целеустремленно движутся к городу сплошным потоком, Сминая на своем пути любые преграды А преград, надо сказать, хватает Вокруг Джаноли несколько колец укреплений Рвы, частоколы, минные поля Сейчас все это пространство превратилось в адскую мясорубку Авангард-чудовищ несет потери десятками Но на смену павшим приходят новые волны На подступах к фактории разверся ад. Чудовища лезут на пролом, налетая на мины. Частые взрывы сотрясают землю, разбрасывая во все стороны кишки, хитин и зажаренное мясо. Передовой отряд тварей впечатляет. Исполинские богомолоподобные существа размером с фуру покрытые хитиновой броней. Их панцири покрыты пульсирующими наростами, а вместо глаз – россыпь мерцающих кристаллов. Эти исполины шагают вперед, игнорируя взрывы мин и ракет, обрушивая на защитников потоки ослепительно-белого света. Там, где проходят лучи, все живое превращается в пепел». Среди нападающих я замечаю множество летающих тварей. Некоторые напоминают помесь птиц и насекомых, другие — переплетение лиан с цветами. Они пикируют на защитников города, хватая их мощными лапами и унося невезунчиков в неизвестность. Вопли ужаса и боли разносятся над полем боя. Однако летунов шустро вырезают многочисленные тяжелые огнеметы и закрепленные на стенах пулеметы. Приземляюсь рядом с близнецами, которые уже вовсю раздают приказы собравшимся воинам. «Резервный отряд! На стену!» — чеканит Викром. «Дальники! По летунам! Перегнать технику к северной стене! Их задача...» «Отработать по тем крабам!» «Раненых и гражданских эвакуировать в центральный храмовый комплекс», вторит ему Раджани. «Он укреплен. Должен выдержать». Люди бросаются выполнять распоряжения, на ходу вооружаясь и занимая позиции. Воздух звенит от скрежета клинков и лязга затворов. «Что думаешь?» — бросает мне Викрам, сосредоточенно хмурясь. «Массированная атака в результате всплеска!» — отвечаю уверенно. «Где-то поблизости находится незащищенное испытание. Оно давно созревало, и вы его прозевали. Оттуда и прет эта орда!» «Вот же...» — выдыхает Раджани... В ее глазах мелькают вина и горечь. «Мы не знали, как такое могло случиться!» «Выясним позже!» — твердо произношу я. «Сейчас главное — отразить нападение и спасти мирных жителей. Затем разберемся с источником проблемы. Соберитесь! На вас рассчитывают люди!» Он прав раудри преображается, отбросив сожаление и шок. В начале дела сокрушаться будем потом. Ее брат энергично кивает. Я прекрасно понимаю, каково это узнать, что проворонил смертельную угрозу для своих людей, но им просто некогда корить себя. Слушайте внимательно. «Безапелляционно говорю я. Мой город сталкивался с чем-то отдаленно похожим. Держим оборону до последнего. Я займусь сильнейшими тварями, а ваши разведчики пусть вычислят точное расположение испытания. Как только отобьем атаку, придется взять группу бойцов и отправить туда». «Надо прикончить эту дрянь у нее в логове!» «Принято!» — кивает викром. «Наши ветераны знают местность и...» Его прерывает чудовищный грохот со стороны северной стены. Звучат истошные крики, взрывы и гул. «Мы устремляемся туда на всей доступной скорости!» Защитники города уже вовсю сражаются, поливая нападающих шквальным огнем из всех стволов. Вход идут гранатометы, станковые пулеметы, единственный мех на стене. Бойцы направляют на врага всю сокрушительную мощь своих способностей. Брызжет кровь вперемешку с их ором. Технари управляют боевыми дронами и ботами. превращая целые сектора в зону смерти. Однако монстров слишком много. Твари не останавливают значительные потери. Они упрямо пробиваются вперед, грозя смять внешний периметр. Защитники на стене несут потери, но держатся, стиснув зубы, не давая чудовищам прорваться в город». У северной стены разгорается самая жаркая схватка. Там в бой вступают огромные, богомолоподобные монстры, испепеляя все на своем пути пучками энергии. Защитникам приходится туго, но они не дрейфят. Слаженно работают, стараясь поразить уязвимые места тварей. Вижу, как Раджани и Викрам спешно раздают приказы, тасуя бойцов. Близнецы знают, что на кону. Вижу, что, несмотря на секундную слабость, свою позицию они получили не просто так. Люди действительно прислушиваются к ним и заряжаются энтузиазмом, поверив в победу. Пока в бой не лезу, оценивая обстановку сверху. Нужно понять, с чем мы имеем дело, просчитать оптимальную тактику. Опыт подсказывает, прежде чем бросаться в мясорубку, стоит трезво оценить противника. А противник силен, чего уж там, монстры прут, не считаясь с потерями. Если так пойдет и дальше... Даже объединенных сил танца кали и ополчения может не хватить. Что ж, как любит цитировать пастырь Хойт, кому многое дано, с того многое и спросится. Придется показать своим потенциальным союзничкам, почему Кселари остались закопченными костяками под стенами Мароваха. Стремительный рывок вперед, бросает меня за пределы городских стен. Подальше, чтобы случайно не задеть соратников. Попутно вливаю 360 тысяч арканы в шквал клинков, доведя ее до ступени «Б». Хочется испытать новую способность в деле, и сейчас представилась отличная возможность». Я зависаю в воздухе, паря на искрящихся потоках арканы. Подо мной раскинулось побоище. Орды чудовищ, словно обезумевший океанский прибой, накатывают на защитников Джаноли. Рев, визг, лязг металла и грохот взрывов сплетаются в чудовищную какофонию, от которой закладывают уши. Понедельники, не так ли? Простираю руки, активируя шквал клинков. Воздух вокруг начинает сгущаться, вибрировать, и искажаться. Я направляю потоки арканы, сжимая и закручивая их, словно невидимый гончар, лепящий смертоносный шедевр. Миг, и вот уже вокруг меня роятся сотни. Тысячи крохотных лезвий, острых, как бритва, и быстрых, как молния. Мысленная команда и воздушные ножи устремляются вниз на орды чудовищ. Это не просто атака. Это апокалипсис в миниатюре. Невидимые лезвия прошивают плоть монстров, словно та, сделанная из бумаги. Чудища корчатся. Вопят, брызгая слизью Но убийственные снаряды не знают пощады Они кромсают сухожилия, отсекают конечности Выпускают кишки острым крошевом Способность превращает целые сектора поля боя В кровавую кашу, вздымающуюся на грязных волнах стонов и судорог Я вижу, как строй гигантских монстров, похожих на богомолов, тонет в вихре. Однако их хитиновые панцири способны сдержать атаку сотен микроскопических лезвий. Те протыкают сочленения и вгрызаются в уязвимую плоть, но этого мало. Исполины ревут. Слепо молотят конечностями, пытаясь отмахнуться от невидимых убийц, но продолжают наступать на город. Живая лавина чудовищ вздрагивает, замедляет свое движение. Уязвимые твари превратились в груды дергающегося мяса. Следом за ними накатывают новые волны и встречают ту же участь, распадаясь кровавыми лоскутами под ударами призрачных клинков. Мало! С рыком формирую над головой клубящиеся сгустки туч. В этих аспидно-черных недрах пляшут сотни тысяч вольт, готовых обрушиться испепеляющими разрядами. И вот оно! Раскаты грома, треск электрических дуг. Молнии, ветвясь слепящими рощерками, бьют везуродованные воздушными лезвиями тела бронированных чудищ. Воздух наполняется запахом горелой плоти и едким дымом. Титанические богомолы, секунду назад еще сеявшие ужас и разрушение, сгорают изнутри, оставляя после себя только прочнейшие панцири. Вся жидкость и органика в их телах выкипает. Кристаллические глаза лопаются от перегрева. Бронированные торсы разваливаются на обугленные сегменты. Эйфория перемешивается с яростью. Вместо безмозглых монстров на поле боя я вижу консорциум и волноходцев. Любую инопланетную падаль, решившую загробастать мою планету. Так же быстро я возвращаю себе самообладание. Рано праздновать победу. Да, мы проредили ряды монстров, но бой еще не выигран. С удвоенным ожесточением демонстрирую врагу всю мощь своих умений. Шквал клинков и арканные молнии сплетаются... перемалывая орды в кровавый фарш. «Держаться!» — хрипло кричу я, перекрывая грохот битвы. «Танцуй, Кали! Танцуй!» «Егерь! Егерь!» Многочисленные голоса доносятся снизу. Сквозь хаос битвы я замечаю две стремительные фигуры — мелькающая посреди полчищ врагов. Близнецы сейчас показывают, что недаром носят свои титулы. Раджани — воплощение грации и смерти. В ее руках сверкают два заточенных обруча, рассекая воздух с утробным гудением. Она кружится меж чудовищ в вихре стали, и там... где проносятся смертоносные кольца, остаются лишь кровавые ошметки. Движение Раджани стремительны и изящны, будто неистовый танец. Чакрамы покидают ее ладони, со свистом впиваются в плоть монстров и, будто повинуясь безмолвной команде, возвращаются к хозяйке, влекомые незримыми нитями. Однако клинки... не единственное ее оружие. Раудри, гневная, ужасающая, воплощение своей богини разрушения. Она повелевает ветрами, и ее техники воистину впечатляют. Танцовщица богов вскидывает руки, и воздушные потоки подчиняются ее воле. Жалящие порывы, острые, как бритва, Хлещут ряды чудовищ, раздирая плоть до костей. Маленькие смерчи подхватывают ревущих тварей И швыряют о стены, круша хитин и кости. Раджани творит настоящую симфонию погибели, Заставляя даже такого ценителя, как я, Впечатленно кивнуть. Викром же сама тень, незримый и смертоносный. В мельтешении сражения я то и дело теряю его из виду. Мгновение. Он здесь. А в следующий миг уже за спиной врага, разрывая глотки и потроша животы. Два коротких меча в руках мужчины мерцают алым, без устали поглощая кровь чудовищ. Он — колоракт, черная кровь, и каждое его движение несет разорение. Вот чудовищный богомол заносит над викромом костяную косу, грозя разрубить того напополам. Но эфирного убийцы на месте уже нет. Он растворяется в тенях, а клешня монстра со свистом рассекает пустоту. В следующее мгновение колоракт возникает на спине богомола, вонзая мечи в стыки брони. Исполин содрогается, из пробитого горла хлещет и хор, но его убийца уже исчез, оставив за собой лишь гремящий хитиновый панцирь. Клинки индуса полыхают призрачным огнем, оставляя размытые полосы в воздухе. Они жадно тянутся к ранам чудовищ, будто питаясь самой их жизнью. Эфирные путы, невидимые обычному глазу, полыхающие в ультрафиолетовом спектре, опутывают жертв колоракта, лишая воли и шанса на спасение. Это воистину танец смерти, и викром пляшет ничуть не хуже сестренки, глядя на близнецов. «Я не могу не оценить по достоинству их мастерство и слаженность движений». Раджани и Викрам — две стороны одной медали. Инь и Ян — идеального боевого дуэта. Там, где она приковывает взгляды чудовищ своей убийственной грацией, он незримо подбирается для смертельного удара. Стоит ей взмахнуть рукой, И ураганный ветер уже подхватывает врагов, швыряя их на безжалостные клинки брата. Абсолютная гармония. Тандем Раджани и Викрама выкашивает монстров десятками, покрывая пространство вокруг разрушенной стены грудами растерзанных тел. Там, где только что бесновалась Орда Ищадий, остаются лишь ошметки плоти, И липкие лужи. «Такие союзники нам пригодятся», — Думаю я, залюбовавшись на миг Смертоносным вальсом близнецов. На лице расползается злорадная усмешка. «Сегодня Кали пляшет на костях чудовищ И горе тем, кто рискнет встать на ее пути. Танцуй, Кали, танцуй!»